После этого она развернулась на пятках и оказалась со мной лицом к лицу. «Так, пойдет?» – задорно спросила Альтаирка и столь же ловко уселась на стол с ногами, предоставляя мне доступ к открытому ящику. «Ну, что там?» «Мистер Сандерс – очень хороший врач, мистоката», – сказал я, в набитом всяким личным хламом ящики. «Но есть у него одна маленькая слабость, которая нам сейчас очень на руку». Поймав вопросительный взгляд токата, я с видом фокусника, достающего кролика из шляпы, вытащил из ящика литровую бутылку с зеленой этикеткой. И этот Джин, причем отменный. Не знаю, как вы, а я собираюсь напиться с горя. Поводов, хоть отбавляй.